Как один из самых прославленных академиков Испании, философ Эухенио Монтес сказал мне нечто, доставившее огромное удовольствие. Я ведь всегда считал себя гением. Он сказал, «Из всех человеческих существ дали ближе всего к архангельскому образу Раймонда Лулю». Эти слова приветствовала буря аплодисментов. Я одним легким движением руки утихомирил восторги публики и добавил. Думаю, после сегодняшнего выступления уже всякому ясно. Догадаться перейти от кружевницы к подсолнуху, потом от подсолнуха к носорогу, а от носорога прямо к цветной капусте, способен только тот, у кого действительно есть кое-что в голове. 1956 год. Май. Порт Лейгат, восьмое. Газеты и радио с большой помпой сообщают, что сегодня годовщина окончания войны в Европе. А мне, когда я утром ровно в шесть, как часы, поднимался с постели, вдруг пришла в голову мысль, а ведь не исключено, что эту последнюю войну на самом деле Выиграл никто иной, как Дали. Эта догадка привела меня просто в восторг. Я, конечно, не был лично знаком с Адольфом, но теоретически вполне мог бы еще до Нюрнбергского процесса дважды встретиться с ним в достаточно интимном кругу. Незадолго до начала процесса один близкий друг, лорд Бернерс, попросил меня подписать для него мою книгу «Победа над иррациональным», дабы преподнести ее лично Гитлеру, который ощущал в моих картинах некую большевистско-вагнеровскую атмосферу, особенно в моей манере изображать кипарисовые деревья. В тот самый момент, когда лорд Бернерс протянул мне для подписи экземпляр книги, я вдруг оказался во власти какого-то замешательства и растерянности, и, вспомнив неграмотных крестьян, которые, приходя в контору отца, ставили вместо подписи на бумагах крестик, тоже взял и ограничился тем, что изобразил некий крест. Поступая таким образом, я, как, впрочем, и всегда, чтобы я ни делал, полностью отдавал себе отчет во всей важности происходящего – но никогда, клянусь Богом, никогда даже в мыслях не подозревал, что вот этот самый знак и станет причиной величественного крушения Гитлера. На самом же деле Дали, большому мастеру по части крестов, в сущности величайшему из всех, которые когда-либо существовали на свете, удалось с помощью двух спокойных, безмятежных черточек, графически мастерски да что там говорить, просто магически и в самом концентрированном виде выразить квинтэссенцию полнейшей противоположности ствастики, креста, исполненного динамизма и нитшанского духа, изломанного, насквозь проникнутого гитлеризмом. Крест же, начертанный мною, был крестом стоическим, самом непоколебимо стоическим, велоскическим и антисвастическим из всех, то был настоящий испанский крест, длинный символ вакхической безмятежности. Должно быть, Адольф Гитлер, обладавший ненасытно жадными до всякой магии напичканными гороскопами-щупальцами, прежде чем умереть в одном из берлинских бункеров, пережил немало страшных минут, раздумывая над моим зловещим предзнаменованием. Несомненно одно. Германия, невзирая на все сверхчеловеческие усилия, которые она приложила, чтобы оказаться побежденной, все-таки, в конце концов, действительно проиграла войну. А Испания, даже не принимая никакого участия в конфликте, практически ничего для того не делая, Исключительно силою своей человечности, дантовской верою да божьей помощью, пришла к победе, одержала верх, победила, продолжает побеждать и еще одержит в этой войне